Глава 5. По состоянию на 9 июля флот НСС все еще оставался в море рядом с полуостровом Нота. Военная угроза еще не прошла, но несмотря на то, что все потопленные вчера 12 военных кораблей были лишь малыми судами, такой результат все равно очень воодушевил японский народ. Правда, основные вражеские силы, включая авианосцы, не пострадали, поэтому напряженность не ослабла и настроение людей было далеко от оптимистического. Однако внутри страны все же преобладало настроение. Не стоит бояться НСС. Можно было понять желание людей узнать, каким способом был достигнут этот результат, поэтому стремление СМИ придать это огласке было естественным. Беспокойство граждан будет снижаться дальше, если не поймут, что это была не случайность. Правительство пришло к тому же выводу. О том, что вражеский флот был потоплен магией стратегического класса, уже сообщилось вчера. Хоть и в форме предположений. В правительстве это официально признали, после чего приняли решение утвердить эти Масаки официально признанным государственным волшебником стратегического класса. Десять часов утра зал для пресс-конференции Министерства обороны, отвечая на вопросы собравшихся репортеров, министр обороны объявил о существовании взрыва океана одним залпом потопившего группу малых кораблей Нового Советского Союза и назвал имя применившего эту магию волшебника. «Говоря о эти масаки вы имели в виду Этидзё Саны из третьей школы при Национальном университете магии?» Женщина-репортер с фанатичным взглядом спросила у этого министра. «С непредвзятой точки зрения, внешность Масаки не была настолько ярко выраженной, как у Миноро, однако в отличие от Татсу, он все же был популярным красавцем. В узких кругах он даже был известен как юный красавец-волшебник. Этидзё масаки Кон в настоящее время является третьеклассником третьей школы при Национальном университете магии». Правительство утвердило его как второго официально признанного государственного волшебника стратегического класса нашей страны. Министр обороны дал положительный ответ на этот вопрос у женщины-репортера. 10.15. Сотрудники СМИ уже определили местоположение Массеки и толпились около базы КамАЦУ. «Почему я тоже должен? Не говори так! Разве ты мне не друг? Джордж, ты ведь уже привык к пресс-конференциям!» За кулисами сцены конференц-зала Масаки умоляющим тоном успокаивал жалующегося Китидзёдзи. «Репортеры пришли взять интервью у тебя, Масаки. Думай, меня они не вызовут». «Это не так. Взрыв океана создал ты, Джордж. Они непременно захотят послушать, что расскажет разработчик». Масаки похлопал вздохнувшего Китидзёдзи по плечу. После того, как сотрудница базы сказала «Вам пора», Масаки вышел в центр, возвышающийся над остальным залом сцены и встал перед микрофоном. Стеряв все эмоции с лица, Кити Дзядзи последовал за ним. Двое парней в форуме третьей школы поклонились, и одновременно с этим зал заполнился светом фотовспышек. С чувствительностью современных камер им не требовалось дополнительное освещающее оборудование, и было такое ощущение, что на пресс-конференциях фотовспышки используются только потому, что все считают это неотъемлемой частью данных мероприятий. От этого обильного света Масаки слегка нахмурился, лицо Кити Дзядзи, наоборот, ничуть не изменилось. Масаки действительно не ошибся, когда говорил, что Китидзёдзи привык к пресс-конференциям. Масаки и Китидзёдзи сели на предоставленные им стулья, и пресс-конференция началась. «Это своего рода подвиг. Люди воодушевлены вашим достижением, эти Для меня большая честь быть полезным всем вам. Вы сами вызвались перехватить флот НСС?» «Да, я вызвался добровольцем в силу самообороны с согласием моего отца». «Это было из-за того, что вы были уверены, что новая магия стратегического класса уничтожит вражеский флот?» «Да. Именно потому, что у меня был взрыв океана, созданный сидящим рядом со мной Китидзёдзи». В этот момент интерес репортеров переключился на Кити Китидзёдзи. «Китидзёдзи-сан, это правда, что именно вы разработали новую магию стратегического класса «Взрыв океана»?» «Да. Китидзёдзи-сан, вы ведь не только учитесь в третьей старшей школе, но также работаете в Институте естественных и магических наук надзовы. Разработка новой магии стратегического класса была инициатива Института?» «Нет, в Институте естественных и магических наук Канадзавы не проводятся военные исследования». «То есть, Кити-дяди разработали взрыв океана независимо от Института?» «Да». «Это было связано с ожиданием вторжения НСС?» Китидзядзи немного растерялся от этого вопроса. «Как вы и сказали, взрыв океана готовился для противостояния вторжению флота НСС. В одиночку разработать новую магию стратегического класса, как и ожидалось от кардинала Джорджа, гения, которым гордится наша страна». От этой фразы хорошо проинформированного репортера лицо Китидзядзе стало теперь не немного, а полностью растерянным. После чего он произнес слова, для него являющиеся проявлением честности. А для человека, про которого говорилось в этих словах, они означали хлопоты и неудобства. «Нет, я разрабатывал взрыв океана не в одиночку. Базовую часть этой магии мне предоставил Шиба Татсоя с первой старшей школы». Это было лишним. Невольно вырвалось ускривившего лицо от досады Таци Смотревшего по телевизору пресс-конференцию Масаки кити дзи, рядом с ними Юки никак не возразила этим словам, в другом случае она сказала бы что-то вроде ⁇ Я рада, что достижения они самооценены должным образом ⁇ но в этот раз она знала настоящую мотивацию, из-за которых он выслал Китидз ⁇ базовый проект ⁇ Новой магии стратегического класса ⁇ И о том, что признание Китидз ⁇ дзи нарушило замаслотацию, она тоже знала. Быть честным и искренним ⁇ это не всегда лучший жизненный путь. Продолжая жаловаться тацу исказил английскую пословицу «Честность – лучшая политика». Он не собирался говорить нечто вроде «Цель оправдывает средства», однако, возможно, в его голове промелькнула мысль «Слова серебро, молчание золота». Наверное, Кити Дзядзикон не хотел оставаться в долгу сама Предложив Тацу и кофе со льдом, Миюки сдержанно его успокоила. «Ты права. Похоже, я неправильно представлял себе его характер». Поняв, что высказывать претензии телевизору бесполезно, Тация на этой короткой фразе закончил свои жалобы. Миюки заботливо выключила телевизор. Таци отвел глаза от настенного дисплея, на котором до этого шли новости. «Анисама, хочешь булочку?» Тация поставил стакан, сделав всего один глоток, и Миюки предложила ему булочку из числа тех, что были приготовлены к послеобеденному чаю. Точнее, их планировалось поедать вместе с более подходящим для лета десертом мороженым. «И правда, можно немного перекусить. Как пожелаешь». Хотя для обеда было еще раннее время, но битва с Миноро в информационном измерении истощила Тацию физически. Он решил принять с благодарностью эту сообразительность Миюки. Пресс-конференция Масаки китей транслировалась по внутреннему телевидению Японии. Однако это были открытые общедоступные каналы, в стране, с которой шла война, не могли не испытывать интерес к информации о магии стратегического класса. Не в том смысле, что высшие чины правительства и армии НСС смотрели новости с субтитрами в реальном времени. Сбором информации занимался предназначенный для этой цели отдел, а задачей руководства является изучение результатов работы их подчиненных. Однако безобразов, которого можно считать относящимся к верхушке правления НСС, находясь в шикарном отеле в Хабаровске, с самого начала интервью уставился на монитор, показывающий перехваченную трансляцию пресс-конференции. «Не может быть! Опять он! Он украл мою магию!» Он прикладывал все силы, чтобы сдерживать свои эмоции, И не выкрикивать это вслух. Минами, без какого-либо повода решившая посмотреть новости в перерыве между работой и по дому, нажала кнопку выключения на пульте сразу после того, как Китидзэдзи назвал имитацию. Экран небольшого телевизора, стоявшего в столовой, погас. Разумеется, это было не из-за ненависти к просто сейчас для Минами было больно даже слышать имена Татсу или Миюки. Чувство вины снова всплыло в ее мыслях, Минами уже не пыталась это отрицать и бессмысленно сопротивляться этому. Наоборот, она говорила себе, что ей следует принять эту душевную боль. Но снова включить телевизор она почему-то не могла. Минами решила выйти наружу из дома. Минору не запретил Минами покидать дом. Даже если Минами покинет пределы барьера, Минору не будет ее упрекать. Минами знала это интуитивно. Она чувствовала, что тем словам Минору «я не принуждаю тебя» можно верить. К тому же сейчас она не собиралась убегать от Минору. Однако это не означало, что она хочет оставаться с Минору, Нынешнее душевное состояние Минами заключалось в простой мысли «Если даже я сбегу, то мне некуда идти». Она, предавшая Миюки, не может просто взять и вернуться домой, настолько Минами была поглощена этими мыслями. Если бы у нее в голове была только одна эта проблема, то она вышла бы наружу раньше, не побоявшись наткнуться на Минору. Они временно живут в этом доме, спят под одной крышей, поэтому можно сказать, что уже невозможно было продолжить его избегать, к тому же Минами и не собиралась так поступать. Просто сейчас она не хотела встретиться лицом к лицу с Минору. Точнее, не хотела показывать Минору свое лицо. Хотя Минами провела с Минору ночь в одном доме, все ее мысли были только о Миюке и тацию. Или, если точнее выражаться, только о Миюке и о сопутствующем ей Татсу. Некоторые ее одноклассницы из первой школы неправильно это понимали, ведь интереса к Татсу как к противоположному полу у Минами не было. Но она давно научилась игнорировать это... Для Минами Татсуя был лишь бывшим старшим братом и теперь женихом ее хозяйки Миюки. Миюки для Минами была всем. Именно поэтому Минами не могла избавиться от глубокого раскаяния в том, что предательство Миюки не стоило ей собственной жизни. Сама Минами об этом даже не подозревала, но ее разум был сконструирован так, чтобы она до конца была предана всего одной хозяйке. И это было сделано не генетическими манипуляциями или медицинскими препаратами, Чтобы добавить всего один пункт в систему ценностей человека, не требуется прибегать к таким исключительным методам, нужно всего лишь подготовить изолированную среду и обеспечить этому человеку тщательно организованное воспитание и обучение. Минами, которая с самого рождения воспитывалась в главном доме Яцубы, не считала необычным свое чувство преданности к Миюке, назначенной ей хозяйкой. Она просто не могла так подумать. Менталитет, вбитый в голову Минами, гласил, что предательство человека, назначенного ее хозяином, — это нечто невозможное. Рассуждения Тации о причине, по которой Минами помешала магия Миюки, вероятно, были правильными. К сожалению, сама Минами не могла думать о себе так же. Несмотря на то, что выход из ситуации был, но она будто его не видела и терзала себя упреками. Нежелание повстречать сейчас Минору также было частью такой самоупрекающей работы разума. Она не хотела предстать перед человеком не из семьи в таком уродливом облике, который возник в результате того, что она, как предательница, не смогла получить свое наказание. Такое женское, точнее девичье сердце, построило стену между собой и Минору. «Всё в порядке». С тех пор, как он сказал, что пойдет наружу, чтобы проверить барьер, прошло уже почти два часа. Минора уже должен был вернуться в свою комнату, это было скорее желание, а не догадка, и не успела она сделать одного шага от входной двери, как это желание было разбито на куски. Правда, как она и хотела, сам Минору ее не увидел, потому что он лежал на земле. Минами поспешно бросилась к Минору. «Минору сама!» Ответа не было, он выглядел потерявшим сознание. Вопросом, что делать, Минами задавалось лишь одно мгновение. Минами достала из кармана фарту, как ката активировала магию снижения веса. Она подняла ставшее явно легче тело Минору и понесла его в его комнату. Она внушила себе, что слабая боль, возникшая в глубине головы, Это лишь ее воображение.